Ой, наши бабы в момент сбегутся. А вон Надя уже летит. И пережили всё, перетерпели. Ой, не хочу вспоминать. Страшно. Выгоняли нас, солдаты выгоняли. Военная техника понаехала, самоходки. Один дед старый уже лежал, помирал. Куда ехать? Я вот встану, плакал. И пойду на могилки своими ногами. Что нам за хаты заплатили? Что? Поглядите, какая тут красота. Кто нам за эту красоту заплатит? Курортная зона. Самолёты, вертолёты гул стоял. КАМАЗы с прицепами, солдаты. Ну, думаю, началась война. с китайцами или американцами. Хозяин пришёл с колхозного собрания и говорит: "Завтра нас эвакуируют". А я, как же картошка, не выкопали, не успели. Сточит в дверь сосед и сели они с моим выпивать. Выпили и давай ругать председателя. Не поедем и точка. Войну пережили, а тут радиация. хоть залезай в эту землю. Не поедем. Сначала думали, что все умрём через 2-3 месяца. Так нам говорили, агитировали, пугали. Слава богу, живы. Слава богу. Слава богу. Никто не знает, что на том свете. Тут лучше, знакомее. Как моя мама приговаривала, Красуешься, радуешься и самовольничаешь. Пойдем в церковь, помолимся. Уезжали. Взяла землю с маминой могилки в мешочек, постояла на коленях. Прости, что мы тебя оставляем. Ночью пошла к ней и не боялась. Люди свои фамилии писали на хатах. На бревнах, на заборе, на асфальте. Солдаты собак убивали, стреляли. После этого я не могу слышать, как кричит животное. А я тут бригадирствовал сорок пять лет. Жалел людей. В Москву на выставку мы свой лен возили. Колхоз посылал. Значок оттуда привез и красную грамоту. Тут ко мне с уважением. Василий Николаевич. Николаич. А кто я там, на новом месте? Старый дед в копелюше. Тут буду помирать. Женщинки мне воды принесут, в хате натеплят. Жили я людей. Вечером идут бабы с поля и поют. А я знаю, что они ничего не получат. Одни палочки на трудодни. А поют. В деревне люди живут вместе, одним миром. Снится мне сон, это я уже в городе у сына жила. Сон, что жду смерти, поджидаю. И сыновьям наказываю: "Повезёте меня на наши могилки. Хоть 5 минут постойте со мной возле родной хаты". Изверху вижу, как сыны меня туда везут. Пусть она отравлена, с радиацией, но это моя родина. Нигде мы больше не нужны. Даже птицы своё гнездо мило. До да скажу. Жила у сына на седьмом этаже. Подойду к окну, гляну вниз и крищус. Кажется, что коня слышу, петуха. И такая жаль. А ту сосну свой двор, корову привязываю и даю, даю. Просыпаюсь. Не хочу вставать. Я ещё там. И это здесь, то там. Днём мы жили на новом месте, а ночью на родине, во сне. Зимой у нас тут ночи длинные. Сидим, бывает и считаем. Кто уже помер? Мой хозяин 2 месяца лежал, молчал, не отвечал мне. Как обиделся. Хожу по двору, вернусь, батька, как ты? Глаза только на голос поднимет, а мне уж легче. Пусть бы лежал, молчал, а был в хате. Когда человек умирает, плакать нельзя. Перебьешь ему смерть — долго будет трудиться. Я в шкафу свечку взяла и в руки ему вставила. Он взял и дышит. Глаза вижу мутные, не плакала. Об одном просила — передай там привет нашей дочушке и моей любимой мамочке. Молилась, чтобы нам помочь. Вместе. Некоторые бога и упросят, А мне он смерти не дал. Живу, а я помирать не боюсь. Никто два раза не живет. И лист отлетает, и дерево падает. Бабаньки, не плачьте. В передовиках все годы ходили. Стахановки, Сталина пережили войну. Если бы не смеялись и не тешились, то давно бы повесились. Значит, разговаривают две чернобыльские женщины. Одна: Слыхала, у нас у всех теперь белокровие. Другая: И ерунда. Я вчера палец порезала, кровь текла красная. В родном краю как в раю. А на чужине и солнце не так светит. А моя мама когда-то меня научила, что возьми иконку и переверни её, и чтобы она так 3 дня повисела. Где бы ты ни была, обязательно домой возвратишься. У меня было две коровы и две тёлки, пять свиней, гуси, куры, собака. Руками голову обхвачу и хожу по саду. А яблок, яблок-то сколько? Пропало всё. Тюк, пропало. Помыла хату, печь побелила. Надо истарить хлеб на столе и соль, миску и три ложечки. Ложек столько, сколько душ в хате. Всё, чтоб вернуться. А грибишки у кур были чёрные, а не красные. Радиация. Эта радиация у меня на огороде была. Огород весь побелел, беленький-беленький, как чем-то посыпанный, кусочками какими-то. Я думала, что-то из леса такое принесло. Не хотели мы уезжать. Ой, не хотели. Мужики выпившие, под колеса бросались. Начальство ходило по хатам и каждого уговаривало. Наказ, имущество не брать. Скот три дня не поенный, не кормленный, но убой. Приехал корреспондент из газеты. Пьяные доярки чуть его не убили. Председатель с солдатами... Кружится вокруг моей хаты, стращают: "Выходи, или будем поджигать". А ну сюда канистру с бензином. Забегала то рушник сквочу, то подушку. А в войну целую ночь орудие стукают, стукают, секут, секут. Мы земляночку в лесу выдолбили. Бомбят и бомбят. Всё сожгли. Сказать бы, хаты, а то и огород, и вишенки погорели. Только б не было войны. Как я ее боюсь! У армянского радио спрашивают, можно ли есть чернобыльские яблоки? Ответ. Можно, только огрызки не... Надо глубоко в землю закапывать. Дали нам новый домик, каменный. Так знаете, за 7 лет не забили ни одного гвоздя. Чужина, всё чужое.